Глава восьмая. Лайза и Кирей. Утро началось с ворчания Буси, которая больше часа безуспешно пыталась разбудить меня на пары. Вот когда я пожалела о том, что, в отличие от студентов, даже прогулять их не могла. Чувствуя себя дряхлой развалиной, сползла с кровати и отправилась умываться. Восстанавливающее зелье оказалось слишком уж коварным. За вчерашний всплеск энергии сегодня приходилось расплачиваться отвратительным самочувствием. Голова гудела, тело ломило, а настроение болталось где-то между отметками отвратительно и ужасно. «Давай, давай, чудовище!» — поторапливала меня Буся. «Нас ждут великие дела и три мышки!» «Какие мышки?» Не поняла я и даже отвлеклась от зеркала, перед которым с помощью магии пыталась замаскировать собственный помятый вид. «Те, которых ты мне должна за мои потрепанные нервы-с!» — непреклонно заявила Буся, заставив меня удивленно вскинуть брови от такой наглости. «И не надо на меня так громко молчать!» «Я, между прочим, переживала». «Ну, действительно, она переживала, а я так, мимо проходила». «Вообще-то это именно меня вчера пытались убить». «Внезапно захотелось, как в детстве, лечь и порыдать в подушку, жалея себя». «К счастью, на подобной глупости у меня не было времени». «Взяв себя в руки и быстро собравшись, я отправилась добывать себе завтрак и общаться с милейшими детишками» которые, без сомнения, просто жаждали получить новые знания. В столовой для преподавателей никого не было. То ли все позавтракали раньше меня, то ли просто не жаловали местную еду, к слову, оказавшуюся довольно вкусной. Но блинчики с ягодным джемом я ела в одиночестве. Буси, улыбчивая кухарка, предложила несколько кусочков сырой рыбы и пару мелких яиц, чем покорила мою змейку с первой встречи. Быстро допив горячий чай, я поторопила своего фамильяра и, поблагодарив добрую женщину, поспешила на первую пару. Сегодня в моем расписании значились две потоковые лекции по теории защитных чар у первого курса факультета взъели варенье и бытовой магии и лекция с последующим практикумом у трех групп боевого факультета, в том числе и у моих подопечных. Студенты-первокурсники встретили меня с энтузиазмом, которого я, по правде говоря, не ожидала. В этом учебном году им предстояло изучать защитные чары лишь на общих началах, но ребят это нисколько не смущало. Парни и девушки разных рас и возрастов слушали меня с искренним интересом и задавали множество вопросов и смотрели такими обожающе восхищенными взглядами, что мне даже становилось неловко. Магистр Экирей «А правда, что вы самый молодой преподаватель по защите за последние сто лет? Как вам удалось достичь подобного успеха?» – неожиданно спросила меня в конце лекции молоденькая оборотница, смущенно дернув мохнатым рыжим ухом. Я загадочно улыбнулась любопытной лисичке и неопределенно пожала плечами, позволяя студентам додумать ответ самостоятельно. Видимо, с воображением у них все было в порядке, потому что со всех сторон посыпались шутливые предположения и абсолютно немыслимые догадки, пока в какой-то момент на всю аудиторию не прозвучал вопрос, заставивший всех затаить дыхание. Магистр Экерей, а почему конкретно это направление в магии? Хищно, блеснув изумрудными глазами с вертикальным зрачком, спросил серьезный молодой человек с ярко-зелеными волосами, «Судя по всему, лесной дракон». «Наверняка же у вас был богатый выбор. Я чувствую у вас довольно сильного природного мага. Что заставило вас посвятить себя изучению именно защитных чар?» «Жизнь», — немного помолчав, честно ответила я. Несколько секунд в аудитории царила тишина, а затем из зала раздались смешки и фырканье студентов, решивших, что я немного неудачно пошутила. Что ж, так даже лучше. Ни время, ни место и неподходящая для подобных откровений компания. Угомонив расшалившихся первокурсников, я быстренько выдала им домашнее задание и, не удержавшись, показала пару зрелищных, но вполне безобидных заклинаний, чем, безусловно, обеспечила длительный интерес к своему предмету. На обед мы расходились, довольны друг другом и проделаны работой. В столовую я решила не идти, волнуясь перед встречей с самыми серьезными и избалованными всеобщим вниманием студентами. Боевики здесь считались практически элитой, ходили с высоко поднятой головой и распугивали младшекурсников одним движением брови. Если учесть, что почти все они были выше меня на голову, в два раза шире в плечах и в несколько раз сильнее. В чем-то я первокурсников понимала. Самой хотелось уступить дорогу этим верзилам. Вот только где бы я была, если бы всегда поддавалась своим желаниям. Именно поэтому, столкнувшись на тропинке с вальяжно шествующей троицей, я даже не дернулась, чтобы сменить курс. Парни, благодаря своему поведению, имевший в моих глазах вид удалой и слегка придурковатый, такого пренебрежения стерпеть не смогли. — С дороги, мелочь! — цыкнул на меня массивный брюнет, чем-то напомнивший мне медведя. «Да ладно тебе, Фран!» – насмешливо протянул его вихрастый друг в небрежно застегнутой факультетской форме. «Девушка просто хотела познакомиться, только не знала, как. Правда, красотка?» «Красотка?» – протянул третий, разглядывая меня слишком уж пристально. «Миленькая, не более. Еще и глупая, раз решила, что ей можно вести себя так нагло. «Представьтесь!» Холодно процедила я, запоминая будущих жертв преподавательского произвола. Кажется, у меня появились добровольцы для отработки защитных заклинаний на практикумах. Учитывая, что многие щиты редко кому удаются с первого раза, этих обнаглевших, самоуверенных хамов ждут непростые времена. Видя, что называть свои имена парни не торопятся, зато продолжают сверлить меня высокомерными взглядами. Я сложила руки на груди и собралась просветить несчастных, к каким последствиям может привести подобное поведение, но банально не успела. «Кажется, леди попросила представиться!» Раздался голос позади меня, и не услышать в нем угрозу мог только глухой. Я едва сдержалась, чтобы раздраженно не зашипеть». Медленно обернувшись, выразительно посмотрела на своего студента, от которого могла бы ожидать чего угодно, но не заступничества. Особенно после небольшого конфликта, что случился между нами во время знакомства с шестой группой. «Шел бы ты отсюда, Эрик!» Тем временем зло процедил Фран и сплюнул себе под ноги. «А то что?» – насмешливо отозвался мой подопечный. «Вызовешь меня на поединок?» чтобы ты меня забодал ядовито фыркнул темноволосый громила и зашелся в звучном хохоте который тут же поддержали его друзья на мгновение мне стало стыдно потому что я сразу же поняла откуда ветер дует похоже слухи о том как я подшутила над парнем доказывая свое право на занимаемую должность слишком быстро разлетелись по академии умеешь ты «Заводить друзей!» Сонно прошипела в моей голове буси, которая до этого дремала у меня на плече после сытного завтрака. «Кстати, чувствуешь, как звенит магия рядом с парнем? Похоже, твой урок не прошел даром!» Я пристально всмотрелась в завихрение потоков вокруг Эрика и тихо хмыкнула. «Способный мальчик. Похоже, после нашей встречи он все время тренировался, раз магия начала реагировать на его настроение без слов. Точнее, мне кажется, он еще и сам не знает, как близок к первым успехам, но прогресс определенно есть». Поза Эрика оставалась такой же расслабленной, как и минуту назад, но в глубине его глаз я заметила проблеск ярости. «Ой-ой!» «Только стать первопричиной драки студентов мне и не хватало». «Кстати, а почему я больше не наблюдаю твой новый образ? Борода и рога тебе, наверное, были к лицу!» Продолжил насмешничать Фран. «Говорят, преподша, что тебя именно наградило, просто огонь!» «Оу, как много нового можно узнать о себе, просто пропустив обед!» «Может, стоит познакомиться с ней поближе и попросить повторить занимательный опыт», протянул Вихрастый, продолжая фразу своего товарища и многозначительно подвигал бровями. «Уверен, нам она не откажет». «Вот это самоуверенность!» передала мне Буся свою мысль, и я с ней сразу же согласилась. «Простите», великодушно махнула я рукой в сторону Троицы и, встретив вопросительный взгляд Эрика, едва заметно качнула головой, показав, что ничего подобного делать не собираюсь. «Не понял», — озадаченно выдал Фран, и взгляды всех студентов и зевак, подтянувшихся на представление, скрестились на мне. «Ну, вы же только что хотели со мной познакомиться и о чем-то попросить. Настала моя очередь смотреть на них с насмешливым превосходством. Я — магистр Лайза и Кирей». «А теперь, может, все же представитесь?» Парни стремительно побледнели и заозирались вокруг, но помогать им выйти из щекотливой ситуации никто не спешил. «Ну же, я жду!» Протянула я, аккуратно почесав бусю, которая, выпутавшись из моих волос, решила понаблюдать за происходящим собственными глазами. Увидев моего фамильяра, толпа слаженно попятилась. Впрочем, для нас это было не ново. «Куда больше меня интересовало, что будут делать и говорить эти парни, осознав, что я не какая-то студентка, а их преподаватель». «Простите, магистр Экирей, но без преподавательской мантии мы вас не узнали», тихо промямлил Вихрастый, отводя взгляд. «А я говорила тебе, бери, бери накидочку», захихикала Буся. «А ты что?» «На тряпку она тебе, видите ли, похожа!» Я бросила на нее недовольный взгляд и промолчала. Кажется, комендант действительно что-то говорил о мантии, но я, не встретив никого из коллег с подобным раритетом, решила, что он так пошутил. Пауза в нашей беседе со студентами затягивалась, поэтому, вздохнув, я все же решила, что пора заканчивать этот фарс. «Признаться?» Я разочарована. Вы – студенты боевого факультета, будущие защитники нашего королевства, а ведете себя, как избалованные подростки. Уверена, окажись на моем месте другая девушка, ситуация не стала бы более приятной. Вам должно быть стыдно. За неподобающее поведение я назначаю вам отработку, о которой вам сообщит ваш куратор, которого я поставлю в известность. Куратор уже в курсе. Холодно произнес Шет, приближение которого я заметила только сейчас, и оценивающе посмотрел на провинившуюся троицу. «После лекции жду вас на кафедре». Студенты обреченно застонали, а Кейлон вскинул бровь и вкрадчиво спросил. «Вы еще здесь?» Повторять дважды ему не пришлось. Парней как ветром сдуло. А вместе с ними мы его защитника и всех зевак которые мигом оценили возможные перспективы при к общественно полезному труду. Не прошло и полминуты, как на дорожке мы с блондином остались одни. Решив, что стоять здесь и дальше попросту глупо, я пожала плечами и пошла к третьему корпусу, где должна была пройти моя следующая лекция. «Вас не было на обеде», — тихо сказал архимакшет, неожиданно пристраиваясь рядом. «Я не голодна», — Честно ответила ему, лихорадочно соображая, о чем можно поговорить с этим мужчиной, не касаясь личных тем. «Надеюсь, вы не забыли, что нам нужно сосредоточиться на поисках ее высочества», – внезапно спросил Кейлан, видимо, столкнувшийся с той же проблемой. «Это я тоже хотела с вами обсудить. Вспомнила я наше с Буси мысли на этот счет». Чтобы знать, что искать, нужно иметь хоть какое-то представление об объекте. Даже если принцесса Изабель под личиной, есть вещи, которые нельзя изменить полностью. Жесты, мимика, лексикон, предпочтения в еде, одежде и милых женскому сердцу мелочах. Невозможно постоянно держать это под контролем. «К чему вы клоните?» – нахмурился Архимакшет. «Мне нужны абсолютно все сведения о принцессе, которыми вы обладаете», – непреклонно заявила я. «Ее изображение – информация о том, что она любит, чего боится, какое образование получила». «Вы понимаете, о чем просите?» – вскинул брови Кейлан. «О да, я понимала». Дело в том, что наш король, Рамир III был известным параноиком и берег свою дочь пуще собственной сокровищницы. До наступления совершеннолетия принцесса чрезвычайно редко появлялась на публике, а сведения о ней были столь противоречивы, что по ним вполне можно было написать десяток жутковатых сказок. Лично я даже не представляла, как она выглядит. «Постараюсь все узнать к вашей следующей паре». Хмуро сказал блондин, видя мою решительность. «Но ничего обещать не могу!» Я кивнула. «Вот и чудненько! Если все будет так, как я задумала, с этой проблемой мы разберемся максимально быстро!» Еще немного поболтав на нейтральной темы, мы с Архимагом расстались у третьего корпуса, отправившись по своим делам. Меня ждала очередная лекция, а Кейлана, судя по всему, непростой разговор с его величеством.